Глава 36. Женский батальон детективов. Мария. «Съешь что-нибудь», — убеждает меня мама. «Хоть один блинчик. Но что, тебе сложно, что ли? Я сижу на нашей крошечной кухне, пью маленькими глотками чай с лимоном и не могу есть, хотя с утра во рту не было ни крошки, ни голодное. Вместе с ответом из моего горла вырывается всхлип. «Я очень стараюсь держать эмоции внутри, но они все равно прорываются». К тому же мама не тот человек, перед кем можно изображать нейтральную мину, когда на сердце тоска. Она все мои эмоции видит на раз, ибо великолепно меня знает. Мама кладет на тарелку два блинчика, обильно поливает их клубничным вареньем, ставит передо мной. «Ешь», — сказала, — «ведь маленького голода морешь». Демонстративно беру вилку, отделяю небольшой кусочек блина, отправляю в рот. Блинчик сладкий, нежный. Еще утром я бы посчитала его очень вкусным но теперь даже крохотный проглоченный кусок вызывает тошноту ладу вилку на стол запиваю блин чаем сели прогнать неприятное чувство издеваешься надо мной ругается мама хотя ей великолепно известно почему мне кусок в горло не лезет я ведь все рассказала в этот момент в прихожей раздается дверной звонок мое сердце ёкает может айк выключила режим психа и все-таки приехал Мама спешит открыть, но из прихожей слышится совсем не голос моего мужа. В кухню врывается торнадо в юбке по имени Катя. «Привет, сестр, кивает она. Без приглашения усаживается за стол, пододвигает к себе мою тарелку, хватает чистую вилку и цепляет блин, пихает в рот. Голодная страшно. Как бы извиняется она. «Кстати, Машка, а объяснишь мне, что у вас происходит с Сайком? Почему я видела его в машине Казуверу? От упоминания об этом факте меня в очередной раз за сегодня начинает тошнить. «Тише ты!» — ворчит на нее мама. «Дети в гостиной». Она тут же закрывает дверь, усаживается с нами за стол. Айк получил результаты ДНК-тестов. Ввожу сестру в курс дела. Подробно рассказываю ей, как он влетел сегодня в бухгалтерский, устроил скандал, а потом еще и Веру на работу вернул. «Ну и страстью вас стоило мне уйти в отпуск, и началось». Пахтит сестра и отнимает у меня кружку с чаем, запивает очередной съеденный кусочек блина. Началось, ага, киваю с кислой миной. Я как подумаю об этом всем, так хочется переехать на другую планету. Маш, Катя прищуривается. Так ты объяснила своему благоверному, что результаты теста бред? Что-то по твоему рассказу не похоже, что он это понял. Это первое, что я ему сказала. Именно это слово использовала бред, но он предпочел проигнорировать мой ответ. Это как-то. Катя сводит вместе свои идеально выщипанные брови. «Так ты еще раз с ним поговори, объясни. Ведь ясно же, что не понял?» Я пыталась с ним поговорить, фыркую возмущенно, Но он меня и слушать не захотел. А после того, как вернул в приемную эту дрянь, я даже видеть его не хочу. И слышать тоже. И вообще, почему я должна оправдываться? Я не изменяла, ничего плохого не делала. Пусть думает, что ему хочется. Раз поверил, что ребенок не его, вот пусть наслаждается этой «правдой» в кавычках. А Авось поймет, каково мне было все это время. Сестре от чего-то мой ответ совсем не нравится. Машка, ты чего гордую себя строишь? Принимается она ругаться. У тебя же его ребенок. И потом. Долго правду скрывать не сможешь все равно. Не забыла, что ты ксерокс?» У тебя что, Давид, что Лиана, копия Айка? Я не думаю, что третий будет исключением. Родиться достаточно будет на него взглянуть, и всем станет ясно. Айк все равно узнает и устроит тебе Армагеддон. Неужели ты собралась его мучить вплоть до родов?» Ему до родов, а мне всю жизнь, заявляю с чувством, зная, что я у него ребенок от этой. Катя поджимает губы, смотрит на меня из-под лоби, а потом выдает. Сестра, ты вроде умная женщина, а простого не догоняешь. Может, у веры такой же фуфлыжный тест, как у тебя? И вовсе у нее ребенок не тайка. Только вот пока это выяснится, твой благоверный успеет наломать столько дров, что всю тайгу вырубит к шутам? И то правда. Машет, рукой мама. Раз твой тест фальшивый, значит, и ее тоже. Может, она вообще их подделала? Откуда у Веры такие связи? хмурил об. Мы сдавали анализы в дорогой частной клинике. Разное бывает, подмечает мама философски. Да плевать мне уже на все эти тесты наконец, не выдерживая. Вы не понимаете, что ли. Первое, что он сделал, так это продолжил отношение с Верой. Моментально вернул ее на место, еще и домой повез. Я проверила маршрут по его смарт-часам. Он же их снова стал носить после дня рождения. Как думаете, чем он там с ней занимается? Спит с ней на нашей же постели, вот чем. После такого мне с высокой колокольни плевать на Айка. «Ха-ха три раза», — усмехается Катя. «Я ездила по делам как раз мимо работы этим вечером. Своими глазами видела, как он ее выставил из машины через два квартала от офиса. Так что не привозила он её домой, с это». От новой информации мне резко становится легче дышать. Фух, выдыхаю со стоном, чувствуя, как в душе зарождается надежда. «Ты серьезно сейчас, Кать?» Еще как серьезно, заявляет она с довольной миной. Он ее высадил прямо у лужи, а она стояла там, слезами умывалась. Похоже это на то, что у него с ней связь. «Сто тебя хотел позлить, потому что сразу надо было ему доказывать, что ошибочный тест, а ты дурища». Сижу, хлопаю ресницами. Вспоминаю, как Айк огорошила меня известием о том, что у Веры его ребенок. Мне в этот момент стало так больно, что я не могла нормально дышать. Вот ты вылила на него свою злость. Но разве это повод потом вести себя со мной так? Уже через секунду меня прошивает новая мысль. А что если Айк просто позже встретился с Верой сегодня? Сразу же открываю в телефоне приложение, которое показывает его местоположение. выдыхая с облегчением, увидев, что он никуда из дома не уезжал, и сейчас точка с его местоположением значится там. Хотя нет... Он не совсем дома, похоже, что во дворе у соседей. Мы с ними дружим, хорошая семейная пара в летах, Айнура и Ваграм. У Ваграма, кстати, во дворе оборудован целый тренажерный зал. Айк у них периодически занимается. «Подождите секунду», — говорю сестре с мамой. «Еще в списке контактов номер Айнуры звоню ей. Она сразу берет трубку. Привет, Мария». «Привет, Айнур, подскажи, пожалуйста, мой муж у вас...» У нас у нас. Они с Ваграмом подвесили во дворе груши, лупит. Как-то остервенела очень. У вас все в порядке? Все в порядке, спасибо тебе. Просто хотела узнать, не у вас ли. Приходи в гости, приглашает она. Обязательно как-нибудь на этом кладу трубку. Обвожу взглядом родных и сообщаю. Он у соседей. Вот видишь, сплескивает руками сестра, ни с какой он не с верой. Поговори с ним. Поджимаю губы, думаю, что предпринять. Решаю все таки засунуть гордость в задницу и пишу Айку. «Приезжай, давай поговорим». Мне прилетает совсем уж дикий ответ. «Очень занят, занимаюсь сексом с любовницей». «Он нормальный вообще?» Громко возмущаюсь, показываю маме и сестре его ответ. Они синхронно поджимают губы, грозно смотрят друг на друга. Тут же снова звоню Айнуре, спрашивая: «Извини, пожалуйста, что беспокою, но Айк стопроцентно у вас во дворе». А то, мало ли, вдруг приложение заглючило или еще что». «Точно у нас», — отвечает Айнура. «Мы с невесткой уже полчаса наблюдаем, как они с Ваграмом чешут кулаки. Подожди пять секунд, повеси. сидим «Сидим-ждем, а через некоторое время получаем короткое видео, снятое из окна. На нем Айка и вправду с большим энтузиазмом лупит грушу. Большое тебе спасибо, Айнура. Благодарю ее». «Без проблем, я напишу тебе, как соберется домой». «На этом мы прощаемся». Кладу телефон на стол, закусываю губу. «Узнаю своего зятя», — начинает причитать мама. «Сначала взрывается, потом бесится, а светлые мысли приходят спустя энное количество времени. Машенька, пусть он там лупит свою грушу, выпускает пар. Вот завтра успокоится, и вы спокойно поговорите. Все ему по-человечески разъясни». «Ага», — киваю, и нервно сглатываю, гадая Кого он представляет на месте той самой груши, которую лупит? Меня или моего мифического любовника? Надо признаваться и настаивать на повторном тесте. А лучше двух и в разных клиниках, чтобы уж наверняка...